место заключения. Эпиграф. Иррациональная полнота жизни научила меня никогда ничего не отвергать, даже если что-то грешит против всех наших, увы, столь недолговечных теорий или каким-то иным образом оказывается пока необъяснимым. Правда, такие вещи заставляют волноваться, нет полной уверенности в том, что компас показывает верное направление, однако в безопасности, надежности и покоя не совершаются открытия. Карл Юнг. Так много накопилось вокруг нас фактов, которые ждут серьёзного изучения. Эти факты тысячами сотнями тысяч лежат на полках исследователей в ожидании признания, в ожидании сопоставления и обобщения. В то же время мы видели, что сам процесс изучения фактов тоже требует изучения. Сам процесс научного познания требует осмысления. Иначе мы в познании так и будем двигаться в узкой, давно проложенной кем-то колеи, в узких пределах чьей-то психологии. А факты так навсегда и останутся отверженными и вообще уйдут в забвение, будут утеряны. Судьба фактов, как ни странно, зависит от чьего-то мнения, потому что общество, следующее за чем-то авторитетом, может не видеть факты, что называется в упор. Но должен ли, обязан ли каждый из нас внимать авторитету общества? И что такое этот авторитет? Представляет ли он собой ничто ценное и важное? Да нет, по истории мы видим, что авторитет общества чаще всего ведет человека в болото какой-нибудь идеологии обмана, а не к истине. Авторитет общества – это авторитет некого количества общественных мифов, каждый из которых поддерживается чьей-то корыстью. Выбей из-под мифа эту подпорку, и он рухнет. Может быть, мы чем-то обязаны этим самым мифом? Ничем. Может быть, мы чем-то обязаны тем, кто создает эти мифы? Ничем не обязаны. Всё, что мы сделали в нашем исследовании, это просто постарались посмотреть на мир глазами ребёнка, не ограничивая свой кругозор и восприятие никакими измами, непосредственно. Попытались просто широко смотреться. Иногда это бывает само по себе уже полезным делом, поскольку даёт пищу для размышлений, повод задаться новыми вопросами. Исследование наше оказалось в какой-то мере психологическим, потому что мы касались вопросов и фактов, разрушающих некоторые общественные мифы. Факты и вопросы своим существованием делают бессмысленной ложь этих мифов. Но не будем впадать в самомнение, чтобы не дать рождение какому-нибудь новому мифу, новой идеологии. Не будем наши выводы принимать за нечто абсолютное, за саму истину в последней инстанции. Пусть картина мира, в которую мы только попытались добавить несколько своих штрихов, будет бесконечно дополняться новыми открытиями и наблюдениями, другими формами и красками и бесконечно дописываться. Ведь мир наш бесконечен, а значит, мы можем бесконечно познавать, творить, искать. Каждый по-своему, каждый реализует свой единственный жизненный смысл, своё предназначение. Там впереди нас ждут ещё многие невероятные факты. Там на неведомых дорожках ещё нам встретятся такие явления и такие существа, что мы будем недоумевать. А чего же тогда нет в жизни из того, что есть в сказке? И чем тогда отличается наша жизнь от сказки? Шаг за шагом мы будем приближаться к пониманию того, что всё реально и всё возможно. И что всё возможно для нас любые достижения. Но главное не терять непосредственности восприятия, простоты восприятия и не терять способности удивляться. А если мы будем способны удивляться, значит, сможем и познавать. Познавать свободно, беспредельно и красиво, как в сказке. А иначе зачем ещё дана нам жизнь? снава далёка голос утренний в серебре на росе слышу колос и манящая дорога кружит голову как в детстве ко Руси прекрасная далёка Не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далёкого Он зовёт меня в чудесные края Слышу голос, голос, голос спрашивает строго А сегодня, что для завтра сделан я Прекрасное далёкое жестока, не будь ко мне жестока. Божестока не будь, а чиставая стока прекрасна е дальока, прекрасна е дальока. Я начинаю путь Бренье. И в беде я брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее. По дороге, на которой нет следа. в мове далёка прекрасная далёка я накиваю путь прекрасная далёка не будь скaу нежестока не будь мне жестока жестока не будь а чиставая стока прекра